Кафе засол посетитель. Сел за столик. Добрый вечер. Вы готовы сделать заказ? Значит, так, уважаемые, принесите бокал коньяка, бокал водки, бокал сухого вина, бокал ликера, бокал сампанского, кружку пива и стакан чая. Все. Только чай, я вас прошу, чай не очень крепкий, а то у меня сердце больное. Тепилявый. Дима, объясни мне, почему у тебя по всем предметам, кроме географии, двойки? А по географии, пап, меня еще не спрашивали. После куляковской битвы те монгол-татары, что полегли с левой стороны от Дмитрия Донского, сказали, что были побиты его левой рукой. Те, что полегли с правой стороны, сказали, что были побиты его правой рукой. А те батыры, что полегли посредине, скромно помалкивали. А что лучше подарить девушке? Один большой подарок или много маленьких? Много маленьких, конечно! Красо! Подарю и семечки! Я не забыл, что мне 100 баксов должен. Да су, ты. Я до конца своих дней помнить буду. <связи>